Глава 11. Вечная истина в мифах о Воскресении и Вознесении. Буквальное восприятие Пасхи стало характерной ересью традиционного протестантизма и католичества, и на место преображающего таинства явились пересуды с пометой сказанному верить. Теперь мы подходим к тому решающему моменту, который сделал само существование христианства возможным. Мы отмечаем его как праздник Пасхи и называем воскресением. Но на самом ли деле речь идет о реальном событии? Если в о с к р е с е н и е в действительности не было, то, по-видимому, в христианстве не остается ничего, способного вызвать хоть какой-то интерес. Во всяком случае, именно таким было убеждение Павла, когда он писал. «А если Христос не восстал, напрасна вера ваша. Мы несчастнее всех людей». Здесь наши поиски исторического Иисуса наталкиваются на последние испытания. Нам нужно отделить миф от реальности и принять окончательное решение. Проблему обычно представляют так. Либо воскресение реально, либо христианство стоит на иллюзии и долго не протянет. Но, на мой взгляд, все не так просто. Я понимаю беспокойство и даже тревогу, которую испытывают многие, достигнув этого последнего перекрестка в истории нашей веры, но нам его не избежать. Вопрос, который следует здесь поставить, чему именно мы должны сказать «да» или «нет». Иными словами, что такое «воскресение»? Я могу сказать абсолютно честно и с глубочайшей убежденностью, на мой взгляд, воскресение Иисуса было реальным. В подтверждение своей точки зрения могу сослаться на объективные данные, свидетельствующие о том, что после распятия Иисуса произошло некое крайне важное и значительное событие, повлекшее за собой драматические и судьбоносные последствия». Перемены, ставшие результатом события, легко подтвердить документально, однако само событие, вызвавшее к жизни эти перемены, нет. «Мы уже отмечали то, что кажется бесспорным историческим фактом. Как только Иисус был арестован, ученики бежали, и по всей вероятности Он умер в одиночестве». Но столь же несомненным представляется и тот факт, что после распятия некое переживание колоссальной внутренней силы не только вернуло учеников обратно к Иисусу, но дало им силу и мужество открыто исповедовать Иисуса даже перед лицом возможных преследований и мученичества. Они ни разу не дрогнули. Их уверенность была такой, что ни угрозы, ни запугивания отныне не могли отделить их от Бога, которого, по их мнению, они встретили в Иисусе. Когда они пытались облечь содержание этого преображающего опыта в слова, то использовали такие выражения, как «Он не мог быть держим ею, смертью, и мы видели Господа». Что-то должно было произвести столь разительную перемену в их жизни. Вместе с тем, следует отметить, пасхальный опыт изменил и то, как ученики воспринимали Бога. Самая сущность иудаизма отражена в символе веры, известном как Шема. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть». Как утверждается в Шема, ни один еврей или еврейка никогда не должны преклонять голову ни перед кем, кроме святого Бога. Однако после смерти Иисуса те же ученики-евреи стали воспринимать Бога так, что они уже не отделяли Иисуса от Бога. Иисус из Назарета стал для них человеческим обликом Бога, поэтому еврей Фома мог сказать еврею Иисусу «Ты Господь мой и Бог мой». Опять же, что-то должно было послужить причиной столь резкой перемены. Третья сторона этой новой реальности проявила себя, когда событие воскресения, в чем бы оно ни заключалось, было отождествлено с первым днем недели и породило новый церковный праздник. В пределах всего одного поколения христианское воскресение стало соперничать за первенство с еврейской субботой даже среди еврейских учеников Иисуса. Люди обычно не меняют и даже не дополняют свои священные традиции столь легко. Уже по одной этой причине, помимо всего прочего, упомянутые ранее фундаментальные перемены приводят меня к выводу, что событие, которое первые христиане стали называть Пасхой, было реальным. Поразительные сдвиги в сознании, не говоря уже о заметных переменах в характере, богословии и формах поклонения, захватили последователей Иисуса некоторое время спустя после распятия. Приведенные ранее данные нельзя отклонить. Они и весьма существенны, и вполне реальны. Однако ни в одном из перечисленных случаев они не говорят нам, что именно произошло, лишь то, что нечто действительно произошло. Суть пасхального опыта совсем другой вопрос. Когда мы вникаем в детали воскресения, встречающиеся в Евангелиях, то сталкиваемся с множеством запутанных, зачастую противоречащих друг другу и сбивающих с толку утверждений. Большинство традиционных верующих никогда не задумывались над фактами из истории собственной религии, например, над тем, что лишь в девятом десятилетии нашей эры в одном единственном письменном источнике было высказано предположение, что описанные ранее перемены на самом деле вызваны Иисусом, телесно восставшим из гроба в виде воскрешенного тела, готового продолжать свою жизнь в этом мире». Павел ничего подобного не говорит. У Марка нет рассказов о том, как воскресший Иисус являлся кому-нибудь в теле. Матфей занимает двойственную позицию. Из двух его рассказов о воскресении первый с участием женщин, пришедших к гробнице, напоминает телесное явление, а второй с участием учеников в Галилее больше похож на видение. Лишь в двух последних канонических Евангелиях от Луки и Иоанна, написанных в девяностом сотом годах, истолкование Пасхи начинает включать рассказы о воскресении Иисуса, телесного ставшего из гроба. Со временем, начиная со второго века, когда начали складываться христианские символы веры, более поздняя традиция в прямом смысле слова подавила собой раннюю, не предполагавшую телесного воскресения – и стало формировать уже обычное для нас понимание Пасхи. Следующее, что вынужден признать любой серьезный исследователь Нового Завета, то, что, несмотря на статус Слова Божьего, приписанный книгам Нового Завета Церковью и сделавший их источником высшего авторитета, в них встречаются серьезные разночтения почти обо всем, что касается события, играющего главную роль в возникновении христианства. Позвольте вкратце указать на некоторые из этих несоответствий. Был ли Иисус похоронен в гробнице в саду? Евангелие уделяют погребению немалое внимание, но Павел, судя по всему, никогда не слышал ни о какой гробнице, а книга деяний, по-видимому, предполагает, что Иисуса похоронили его же убийцы. Из исторических исследований той эпохи нам известно, В оккупированной Иудее тщательно спланированное погребение осужденного и казненного преступника, а именно таковым в глазах римлян являлся Иисус, было почти неведомо. Обычно тело жертвы бросали в неглубокую могилу вместе с другими казненными в тот же день преступниками, засыпали землей, изгоняя смрад, и скоро о нем забывали. Одичавшие бродячие псы ночью под покровом темноты обгладывали тела несчастных, а то, что от них оставалось, в том климате быстро разлагалось. Далее е в а н г е л и я говорят, что группа женщин пришла к гробнице в первый день недели. У Павла нет упоминаний об этой традиции. Во всех Евангелиях она присутствует, Однако тексты расходятся и в том, что это были за женщины, и в том, сколько их было. У Марка их три, у Матфея – две, у Луки – пять или шесть, а у Иоанна только одна. Ни один из авторов Евангелия не сходится с другим даже в такой малозначительной детали. Видели ли эти женщины в первое пасхальное утро воскресшего Господа? Марк говорит, что нет». Матфей, что да. Лука, нет. Иоанн, да. Евангелие не согласны и в том, кем был вестник, объявивший о воскресении. Это был юноша, облеченный в одеяние белое, сообщает нам Марк. Это был ангел-господень, сошедший с небес и с помощью сверхъестественной силы, погрузивший стражников в сон, чтобы он мог откатить камень от входа в гробницу, говорит Матфей. Это были два мужа в одеянии б л и с т а ю щ и м то есть, по всей видимости, ангелы, утверждает Лука. У Иоанна это опять-таки два ангела, но один из них, похоже, превращается в самого Иисуса. Авторы Нового Завета расходятся и в том, кто стал первым свидетелем воскресения. Это был Кифа, говорит Павел. У Марка свидетелей нет вообще, он лишь приводит обещание о том, что ученики увидят Иисуса, когда вернутся в Галилею. Матфей полагает, что первыми, кто увидел воскресшего Иисуса, были женщины в саду. У Луки это Клеопа и его спутник, а у Иоанна Мария Магдалина. Евангелие не согласны даже в том, где находились ученики, когда в их жизнь впервые ворвался пасхальный опыт. Это случилось в Галилее, говорит нам Марк. Это было в Галилее на вершине горы, уточняет Матфей. Нет, не в Галилее, возражает Лука, а в Иерусалиме или его окрестностях. Это случилось сначала в Иерусалиме и уже потом, намного позже в Галилее, говорит Иоанн. Новозаветные тексты расходятся и относительно порядка, в котором произошли события, которые мы сегодня называем воскресением, вознесением и пятидесятницей. У Павла воскресение и вознесение, по сути, одно и то же. «Между явлением Иисуса женщинам в саду и ученикам на вершине горы воскресший Господь вознесся на небеса», — говорит Матфей. Это событие произошло в три этапа и заняло 50 дней. Сначала воскресенье на Пасху, потом 40 дней спустя Вознесение и еще через 10 дней Пятидесятница, утверждает Лука. Воскресенье произошло пасхальным утром, вознесение в первый день Пасхи, после явления Иисуса одной лишь Марии Магдалине. А Пятидесятница в вечер Пасхи, когда Иисус дунул и говорит им, ученикам, «Примите Духа Святого!» И они тут же получили Святой Дух, сообщает нам Иоанн. Внезапно мы осознаем, сколь сложно понять, в какой момент свершилось наивысшее откровение, ставшее сердцевиной христианской веры. Попытайтесь вместить эту реальность в сознание. Сначала мы находим убедительные данные, со всей определенностью доказывающие, что после распятия Иисуса имело место некое грандиозное и впечатляющее событие, которое смогло превратить его учеников из трусов и дезертиров в людей необычайной стойкости и внутренней силы. Более того, в корне изменить восприятие ими Бога и даже породить новый церковный праздник. Во-вторых, не подлежит сомнению то, что почти каждая деталь, вошедшая в то, как ученики объясняют это событие, противоречит другим рассказам. Наконец, бросается в глаза то, что чем позднее рассказ, тем более он насыщен сверхъестественными чудесными элементами. Вот проблемы, которые нам нужно решить, если мы хотим разобраться в той путанице, которой окружено зарождение христианства. Начну свое исследование с замечания. Опыт встречи с Иисусом, который пережили ученики, побудил их выйти за рамки своих человеческих ограничений. Чем бы ни было для них Пасха, она уничтожила в них страх, как то показывает героическое поведение учеников после воскресения. Она вывела их за пределы племенных границ, как-то ясно дает понять история о схождении на них Святого Духа, наделившего их даром говорить на языках тех, кто их слышит. Она разрушила для них религиозные барьеры, что выразилось в появлении нового церковного праздника. И, наконец, она помогла им побороть ощущение собственной смертности, как о том свидетельствует язык Воскресения». И последователи Иисуса сделали то же самое, что в свое время сделали евреи в знаменательные для них дни исхода, начали выражать свой опыт через литургию. Содержание евангельских рассказов о воскресении, как и история страстей, укладывается в литургические формулы. В Евангелиях много указаний на то, что объяснение смысла Пасхи дается при помощи средств богослужебного языка. Еврейская Пасха с ее совместной трапезой – литургическое воспроизведение зарождения еврейской нации. И в том же самом контексте, как утверждают авторы Евангелий, впервые стало известно о воскресении. Воскресение празднуется в первый день недели, ставший новым литургическим церковным праздником христианской общины. Его содержание снова и снова отражает литургический язык, связанный с Евхаристией. Так Лука отмечает, что Клеопа и его спутник на пути в Эмаус сообщили, он, Иисус, был узнан ими в преломлении хлеба. Наконец, этот язык выражает идею возвращения на родину, к корням. Он предваряет вас в Галилее, там вы его увидите. Матфей восполняет недостающие детали данного события. Ученики отправились в Галилею и там, увидев его, поклонились. Ничто из сказанного не означает, что преобразующий опыт, который мы называем Пасхой, не был реальным. На самом деле это означает, что речь идет об экстатическом переживании, ворвавшемся на миг в сознание учеников из совершенно иной сферы, иной реальности, перед которой они испытывали благоговейный трепет и к о т о р о й могли ответить только поклонением. Мы уже отмечали, у последователей Иисуса не было такого языка, посредством которого можно было бы передать их глубочайший опыт встречи с Богом, И потому они прибегли к лучшему, что имелось в их распоряжении, а именно языку литургии, во время которой, по мнению людей, устанавливается духовное единение с тем, что они понимают под Богом. Любая попытка понять этот язык богослужения буквально приводит лишь к тому, что сама суть опыта воскресения оказывается утраченной. Буквальное понимание языка воскресения приводит к абсурду, землетрясения не возвещают о земных событиях. Ангелы не вторгаются во время, в пространство и в историю, чтобы отодвинуть камень или возгласить о воскресении. Оживший Иисус не выходит из гробницы в телесной форме, способной есть, пить, ходить, говорить, учить и толковать священное писание». Этот воскресший человек не может появляться и исчезать по собственному желанию, не может проходить сквозь стены, не может предложить скептикам коснуться его ран. Он не может устроить чудесный улов рыбы на Галилейском море или, покинув учеников, бросить вызов силе земного притяжения и вознестись на небо трехъярусной вселенной. Все это не более чем толкование, когда судьбоносный внутренний опыт передается внешними символами на языке истории. Это и есть литургия. Нам стоит проследить историю развития Пасхи поэтапно. Прежде всего речь идет об экстатическом опыте. Затем этот экстатический опыт вызывает восторженный крик, пока еще лишенный деталей. И лишь на третьем этапе этот крик превращается в поясняющий рассказ. Экстатический опыт Пасхи сводился к вдруг вспыхнувшему осознанию того, что даже смерть не имела власти над божественным присутствием, которое ученики чувствовали в Иисусе из Назарета. Их возгласом восторга было «Смерть больше не имеет над ним власти», то есть даже смерть не может его удержать. Наконец, объяснение развилось в рассказ о пустой гробнице, могиле и погребальном саване, зримых символах смерти, которая оказалась неспособной удержать или связать Иисуса. Надо отметить, что все более поздние истории Пасхи возникли на основе первоначального рассказа Марка, в котором никто не видит воскресшего Христа. В Евангелии от Марка женщины, последовательницы Иисуса, просто заглядывают в ту самую гробницу, которая не могла его удержать. К тому времени, когда мы добираемся до рассказа Иоанна, то есть примерно 30 лет спустя, Фома хочет вложить пальцы в раны от гвоздей. Поистине, путь пройден немалый. Он не мог быть держим ею, смертью. конечном счете о т р и ц а н и я Но утверждение тоже есть. Оно заключается в том, что раскрылись глаза учеников, и каждый из них мог сказать «Я видел Господа». Попытки объяснить это утверждение впоследствии переросли в рассказы о явлениях Иисуса. Однако те, кто видел воскресшего, вовсе не обязательно могли чувствовать его телесное присутствие – Скорее, они могли постичь его значение. Павел в послании к Коринфянам середина 50-х годов не дает никакого детального описания, говоря лишь, что Христос был воздвигнут в третий день. Марк также не описывает никаких явлений воскресшего Иисуса. Матфей утверждает, что Иисус явился ученикам с небес. Лука говорит, что он был узнан в преломлении хлеба. По словам Иоанна, Иисус запретил Марии Магдалине прикасаться к нему, ибо он еще не вознесся к своему отцу. Все эти эпизоды наполнены языком откровения свыше. Они вписывают совершенно иной род видения, больше похожи й на прозрение или ясновидение. В любом случае это не язык физического явления и буквальной истории. Никто не мог запечатлеть воскресение на фотопленке, это просто немыслимо. Тем не менее, слова «мы видели Господа» в конце концов, и, как я подозреваю, неизбежно уступили место образным объяснениям, где Иисус по-прежнему пребывает в единственной сфере существования, доступной нашему естественному языку, ибо у нас нет иного способа применить нами же созданные слова». То, что именно третий день стал мыслиться как день воскресения или Пасхи, служит, на мой взгляд, еще одним указанием на то, что контекст самой ранней интерпретации Иисуса был литургическим, а не буквальным. Три дня в Библии означают короткое время, тогда как 40 более длительное. Иными словами, это ссылка не на точное время, но на неопределенный его промежуток. т дня, как показывает беглый взгляд на библейское повествование, зачастую используются не в прямом смысле слова. Еще красноречивее те вариации, которые данный символ претерпевает в евангельской истории. Произошло ли это после трех дней, как предсказывает Иисус в трех различных случаях у Марка? Или он воскрес в третий день, как утверждают Матфей и Лука, когда сознательно правят нумерацию Марка в своих повествованиях. Мало того, в другом месте у Матфея Иисус говорит, что будет пребывать в земле три дня и три ночи, подобно пророку Ионе в очреве кита. Марк усиливает путаницу со временем, говоря, что Иисус встретит учеников в Галилее, обещание, которое, по словам Матфея, было исполнено. Если воскресший Иисус явился в Галилее, это не могло случиться ни на третий день, ни после трех дней. Путь из Иерусалима в Галилею в ту эпоху занимал семь, а то и десять дней. Лука в книге е д е я н и й растягивает период явлений Иисуса до уже знакомого нам п р о м е ж у т к а в сорок дней, апогей которого — рассказ о вознесении Иисуса. Когда Иоанн добавляет к своему Евангелию рассказ о галилейском явлении воскресшего, текст предполагает, что с первого дня Пасхи уже прошел весьма немалый период времени, а это означает, что, по мнению Иоанна, Иисус являлся довольно долго, возможно, не один месяц, пока явления не завершились окончательно. И вот что делает власть трехдневного символа еще более волнительной. Он относит момент зарождения христианства к тому самому дню, когда община верующих сходилась, чтобы воспроизвести его в форме литургии. То, чем была для евреев иудейская Пасха как воспроизведение событий исхода и зарождения иудаизма, тем с т а л о для христиан Евхаристия, связывавшая момент возникновения их общины с событием воскресения. Добавим. Еще раньше Павел писал, что евхаристическое действие, связанное с Тайной Вечерей, служит ключом к пониманию или истолкованию значения смерти Иисуса. «Ибо всякий раз, как вы едите этот хлеб и пьете чашу, вы смерть Господа возвещаете, пока он не придет». Христианское Евхаристие и Воскресение стали признаками наступления Царства Божьего. Марк делает этот мотив явным, когда в своем описании «Тайной вечери» заставляет Иисуса сказать «Не буду больше пить от плода лозы виноградной до того, когда буду пить его новым в Царстве б о ж ь е м Бесспорно, это было мессианским притязанием. Матфей повторяет слова Марка почти дословно. «Лука видит в последней трапезе ключ к разгадке смысла страданий Иисуса». Во время Пасхи евреи должны были претерпеть символическую смерть в Красном море, чтобы затем достигнуть земли обетованной. Церковь сделала смерть Иисуса символической смертью за всех людей, а его воскресение – признаком возвращения к новой жизни духа. В подобные темы облекли и обряд крещения, знаменовавший собой вхождение в церковь. Иоанн совершенно опускает из своего Евангелия рассказ о Тайной Вечере, зато превращает явление Иисуса Петру и ученикам у Галилейского моря в Евхаристию. В этом рассказе Иоанна, однако, Иисус только берет и дает им хлеб, тогда как в более ранних рассказах о Евхаристии все связанные с нею глаголы «взял», «благословил», «преломил» и «дал» уже зафиксированы. Но Иоанн, в основном тексте Евангелия, отождествил Иисуса с хлебом жизни. А поскольку его тело уже было благословлено и преломлено на кресте, нет необходимости повторять эти действия буквально, когда Иисус ест со своими учениками на берегу Галилейского моря. Факт в том, что к какому бы из рассказов о воскресении в Новом Завете мы не обратились, нам везде встречается язык литургии – Экстаза – прорыва за границей реальности. Это не язык пространства, времени или истории. Он не буквален, он не связан человеческими ограничениями, равно так же, как Иисус, к которому впервые был применен этот язык, не связан ни людскими оковами, ни узами смерти. В ходе истории различные евангельские рассказы о воскресении сливались в сознании людей воедино – пока их различия совершенно не стерлись, а их содержание не превратилось в своего рода гармонию, которую внимательное прочтение данных текстов никак не подкрепляет. Я попытался отделить их друг от друга, но чтобы сделать картину полной, обращусь к рассказу, который содержится только у Луки и который люди часто путают с воскресением, а именно к истории о вознесении Иисуса на небеса. Почему Лука выделил историю Вознесения особо, вопрос сам по себе любопытный. В большей степени, чем любой другой автор до него, Лука привлекал внимание к буквальному телесному характеру воскресения. Когда у Луки Иисус впервые является у ч е н и к а м они думают, что видят перед собой духа, призрак. Чтобы опровергнуть такое нематериальное представление, Иисус предлагает им коснуться его рук и ног со словами «Дух плоти и костей не имеет» — утверждение вполне материального характера. После этого Иисус, отнюдь не похожий здесь на призрак, просит дать ему поесть. Ему дают немного жареной рыбы, он ее съедает и тем самым показывает, что его пищеварительная система в полном порядке. Затем он делает для учеников то же, что ранее сделал для Клеопы в первом из рассказов Луки о Воскресении, открыл им ум для разумения Писаний и дал им миссионерское поручение, и чтобы было проповедано во имя его покаяние для отпущения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Потом он приказывает ученикам оставаться в городе, пока они не облекутся силою свыше, Лишь после этого Иисус их покидает. Куда Иисус направляется потом? Как мы уже видели, Лука представил его вернувшимся к телесной жизни в этом мире. Это создало для евангелиста проблему. Обычно единственный способ покинуть этот мир — умереть. Иисус уже умер. Но если его воскресение, как, судя по всему, думает Лука, означает телесное возвращение к жизни в нашем мире, тогда смерть не дала ему выхода. Для этой цели требовалось выработать новую стратегию. И именно это и делает Лука во вступительной главе книги Деяний. Иисус поднимается в небо, а два мужа в одеяниях белых истолковывают его вознесение и предсказывают его второе пришествие. Затем ученики, женщины, мать Иисуса и даже его братья возвращаются в горницу, ожидая новых возможностей, которые и были даны им в день Пятидесятницы. Само собой разумеется, рассказ о Вознесении не историчен. До небес не долететь. Застрянешь на орбите, или, если одолеешь силу земной гравитации, и будешь дрейфовать в бесконечности космического пространства. Когда мы ищем еврейские прообразы истории Вознесения Иисуса, наше внимание снова привлекает уже знакомый нам цикл рассказов об и л и и и Елисее. и л и я тоже вознесся на небеса и даровал свой дух ученику и преемнику. Внимательное чтение этого рассказа показывает, Лука, создавая свое повествование о Вознесении Иисуса, просто усилил предание об и л и и Илья нуждался в огненной колеснице, запряженной волшебными огненными конями, чтобы подняться вверх, в чем ему также помог посланный свыше вихрь, унесший его в небо. Иисус, новый и л и я возносится сам. Илья изливает двойную долю своего колоссального, но все же человеческого духа на единственного ученика, Елисея. Иисус изливает Святой Дух Божий на собравшуюся христианскую общину, и его хватит отныне и на все века. Лука берет огненную колесницу Ильи и превращает ее в разделяющиеся языки, как бы огненные, почившие на головах учеников, но не обжигающие их. Он берет вихрь из рассказа о Вознесении и л и и превращает его в шум, как бы от несущегося сильного ветра, наполнивший собой горницу. То, о чем мы здесь читаем, никогда не свершалось в истории. Автор Евангелия рисует образ, заимствованный из еврейской Библии с тем, чтобы представить опыт Иисуса как приглашение к единению с Богом, и использует при создании этого образа единственный язык в его распоряжении – величественный язык его религиозной традиции. Нам следует признать, даже в самом центре нашей христианской веры стоит некое событие такой глубины и мощи, что оно полностью преобразило нашу жизнь. Но наш язык бессилен его охватить в полной мере – Буквальное восприятие Пасхи стало характерной ересью традиционного протестантизма и католичества, и на место преображающего таинства явились пропозициональные истины, которые ни один человек 21 века принять не может. История Иисуса, в том числе и рассказ о воскресении, приглашение выйти за пределы человеческих ограничений и вступить в сферу Бога, который находится не на небесах, а скорее обретается в глубине человеческого существования. Чтобы постигнуть историю христианства, нам нужны открытые глаза, чтобы видеть то, что недоступно глазу, и открытые уши, чтобы слышать музыку, выходящую далеко за рамки диапазона человеческого восприятия. Тогда наши уста откроются в восторженном крике, и сама жизнь будет шириться до тех пор, пока над ней не утратят власть оковы смерти. Здесь начинается путь, который предлагает нам христианская вера. Здесь мы снова слышим призыв Иисуса. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я упокою вас, и его обетование». Я пришел, чтобы жизнь имели и в избытке имели. Первый этап нашего путешествия в историю веры, выявление искажений в нашем взгляде на историю Иисуса, теперь з а в е р ш ё н Вековой буквализм, приведший к ее неверному толкованию, разбит в дребезги. Осколки лежат перед нами, и даже страшно от того, насколько их много. Иисус появился на свет, как все люди». Он родился в Назарете. Его мать не была воплощением девственной чистоты. Его земной отец Иосиф — не более чем литературный образ. Собственная семья считала его безумцем. У него, судя по всему, никогда не было двенадцати апостолов. Среди его учеников были и мужчины, и женщины. Он не повелевал природой. Он не возвращал в прямом смысле зрение слепым, Слух глухим и здоровье паралитикам и недужным. Он не воскрешал мертвых. Не было никакой стилизованной тайной вечери, на которой хлеб был отождествлен с его изувеченным телом, а вино с пролитой им кровью, как символы последнего пророчества о его смерти. Не было никакого предательства, и в его смерти не было ничего романтического, ни насмешек толпы, Ни тернового венца, ни последних слов на кресте, Ни разбойников, ни крика жажду, ни тьмы в полдень. Не было никакой гробницы, Никакого Иосифа из Аримафеи, Никакого землетрясения, Никакого ангела, отвалившего камень от входа. Не было ни воскресшего тела, Восставшего из могилы в третий день, Ни прикосновения к ранам. Он не открывал тайны священного писания. И, наконец, не было никакого вознесения на небеса за пределы видимого неба. Все эти детали рассказа были творением группы людей, которых объединял личный и общий опыт, основанный на вере в то, что в человеческой жизни Иисуса из Назарета они встретились с Богом. Но их способ объяснить этот опыт в наше время уже непригоден. Он исходит из допущений, которые мы сами сделать не можем. Он построен на категориях мышления, которые для нас неприменимы. Традиционное объяснение опыта Иисуса постепенно умирает. Для многих оно уже умерло. Традиционные христиане совершили роковую ошибку, отождествив истину опыта Иисуса с его буквальным истолкованием. Это никогда не работает. Любое толкование умирает, когда проходит его время. Но гибель толкования еще не значит гибель самого опыта. Наша задача в том, чтобы отделить вечный смысл от прошлых толкований, искаженных эпохой и ею же обусловленных. К ней мы и перейдем. Она унесет нас далеко за пределы библейской истории, а, возможно, и в ее тайники, куда традиционные христиане так не желали ступать. Но выбора нет. Наш путь должен продолжаться до тех пор, пока мы не увидим впереди новый свет, который зажжет надежду на будущее».